А ядреные бабы с мужиками, Те в кульбе, в блинах. От голов кудластых, лысых, стриженных И всяких невидимо возносился хмель, Крепкий винный перегар, Из алтаря же у кортью плыл сизый ладан. Струшонки по святому морщились, Оскаливали зубы, чу, как в кабаке, и на всю церковь поднимали дружный чих. Ребятишки прыскали в шапки смехом и получали по затылкам от родителей роза. Батюшка, отец и пап, служил хотя и благолепно, но заливчато, как бы на веселый лад. Ведь и он не прочь погуляванить Блинки и корка от вчерашних блинов —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 Битком набит самыми горластыми мужиками и мальчишками. То есть с такой свирепостью орали. Так кожили лес, что у басистого дяди Митрадора в глотке даже щелкнуло. А как стали рвать якоду царя, так отец и пат не утерпел, замахал на них кадилом «Сбавьте православные полегче». Прохор Громов стоял с матерью впереди. Петр Данилович тоже изъявил желание присутствовать. Поставил свечку, поикал, поикал, да и с Богом вон. анфис Петровна на приступках возле левого клироса красуется, как мака в цвет на грядке. Тысячи глаз на нее смотрят, не насмотрится, и по-злому, и по-доброму.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 Как вы готовите себя к приятию великого поста Господня? В диком плясе, в кривляниях, в непристойных песнях и так далее, и так далее до бесконечности? Горе земле ханаанской погибель возвещаю вам. Не упивайте с вином, в нем баблут есть, сказано древним. А вы что?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 «О, помните, справославные, дни сии, дни молитв и воздыханий! Аминь!» Когда солнце начало спускаться в долг,